Теперь на скамейке сидят немцы. У одного славное лицо улыбается. Лучше пусть гримасничают, грозят. Мадов вспоминала темную грозовую ночь, когда Луи спешил к паруснику. Он сразу увидел. Может быть, он крепче стоял на земле? Чем я жила? Игрой слов, огнями карусели. А карусель давно не вертится. Я и Сергея скорее чувствовала, чем понимала. Любила, это правда. Все говорят, удивительно, как русские держатся. Немцы пишут, что не ждали, я знаю почему. Сергей мог шутить, улыбаться, мечтать, и вдруг. Профессор Дюма сказал, что они из железа, неправда. Но они умеют быть железными. Мадо жадно прислушивалась к любому слуху. События на Востоке волновали всех. Лансье вначале радовался. Немцы теперь сбавят тон. России слишком большой кусок, легко поперхнуться. Но стоило немцам сообщить, что они заняли Смоленск, как Лансье завопил. Я говорил, что с русскими они справятся еще скорее, чем с нами. Они в Смоленске. Где находится Смоленск, он не знал. Но со школьных лет запомнил это название. «Наверное, завтра загорится Москва!» Берти был сдержан, подчеркивал трудности компании, отсутствие дорог, отвагу, красных. «Конечно, немцы с ними справятся, но не скоро, профессор Дюма». По три раза в день слушал лондонские передачи. Он встречал Мадо У немцев неслыханные потери. Я записал где-то, сколько дивизий они потеряли. Только не помню, где заглушают, а разобрать можно. Русские взрывают на себе танки невероятно. Мари, говорила, мой повеселел. Выпил вчера, чокался со мной. С бутылкой чокался, сказал, бьют их, как куропаток. Мадо больше не избегала людей. Она часто бывала у Дюма, у доктора Морило, у Леонтины. Чуть не каждый день забегала к самба. Он неизменно стоял перед Мольбертом и ругался. Плохое освещение, немцы надоели, табака нет. Недавно Мадо нашла его необычно веселым. «Я и газет не читаю, радио у меня нет». Может быть, вы думаете, что я от всего оторван? У меня своя информация. Вчера зашел в кафе на углу, сидят немцы. Я стою у стойки и смотрю, упитанные. Один заказал коньяку, выпил залпом и стал плакать. Буквально слезы капали. Посылают в Россию. Вы понимаете, Мадо? Что значит довести такого до слез? Только русские на это способны. Жаль, Невеля не было. Он весной мне говорил... «Сильные личности, Зигфриды!» А его Зигфрид ревел, как теленок. Он вынул из жестянки несколько припрятанных окурков, свернул, закурил. «Мадо, я теперь часто думаю о вашем русском друге», — сказал и спохватился, кажется, бестактно, но Мадо улыбнулась. «Я тоже». Иногда она спрашивала себя, что с Сергеем? Ведь это страшная война. И тотчас отвечала, ⁇ Жив ⁇ конечно, жив ⁇ я это чувствую, его не могут убить. Она продолжала жить в доме человека, которого ненавидела. Некоторые усмехались, все-таки за деньги цепляется. Лансьея себя успокаивал, мало ли какие бывают размолвки, Мадо горды. если она не бросила Берти, значит, она его обожает. Это было летом, когда Мадо только-только очнулась. Ей не хотелось думать о своей жизни, похожей на разоренный, полуразрушенный дом. Если порой она спрашивала себя, что теперь делать, то не о переезде думала, не о том, как изменить оболочку существования, ей хотелось броситься на первого встречного немца или пойти в Гестапо сказать можете меня пытать я никого не выдам ведь я ничего не знаю ни с кем не связано она понимала что это ребячество шла по улице и мечтала вдруг встречу Жозет ей казалось что найти Жозет это выход дорога к потерянной чистоте освобождение Дерти Каждый день за обедом встречал эту женщину, отвергшую его. Он все еще не мог излечиться от своего чувства. Терялся, когда она глядела на него широко раскрытыми, равнодушными глазами. Только перед ней он оправдывался. Говорил, что не ждет от немцев ни обогащения, ни почестей, думает о другом, как смягчить оккупацию, спасти жизни французов. Она молча его выслушивала, иногда с отчужденностью светской женщины говорила «Это очень интересно» и шла к себе. А он в ярости комкал салфетку и долго глядел на двери ее комнаты. Он издевался над собой. «Муж в роли отвергнутого влюбленного! Что за комедия? Пора с этим кончать!» «Доктор Морилу. Проверив, нет ли кого-нибудь в соседней комнате, сказал Мадо, «Мне удалось поймать Москву. Знаете, о чем они говорили?» «Презрение к смерти. Я старый циник, но даже я растерялся». Мадо глядела в окно. Улица, отполированная дождем и солнцем, рыжие листья осенних платанов, она видела другое — снег, кровь. Это друзья Сергея, его народ, до чего просто и недоступно, если она будет очень смелой. Настоящей героиней, может быть, она не испугается смерти, но презреть? Нет, этого она никогда не сможет. Прошло полгода с того дня, когда безжизненная, ко всему безразличная она уступила Берти. А ее нельзя было узнать. Не было больше той Мадок, которая обрывала ромашки в мастерской самба и стояла, обреченная на северном вокзале. В блестящих, слегка удивленных глазах появилась строгость. Теперь она отвечала не только за чувства, за поступки. Если она все же оставалась в доме Берти, выдерживала завистливые или осуждающие взгляды жена того самого, то в этом был повинен доктор Морилу. Точнее, высокий, смуглый человек с провансальским выговором, которого звали Робером. Мадо знала, что он не Робер. Знала теперь и другое. Не только за морем, где Луи, здесь, рядом с ней, на узких, путанных улицах Парижа, люди сражаются, падают, умирают. робер спас счастливый случай. Хозяйка зеленой лавки, госпожа Дюбва, подобрала раненого и вместо того, чтобы известить полицию, позвала доктора Морилло, который лечил ее от ревматизма. Морилло не верил, что немцев можно прогнать, считал борьбу бессмысленной, он вообще ни во что не верил. С детства, с первой книжки, с первого поцелуя он был одержим неверием. Как могут быть люди одержимы верой? Это неверие он поддерживал в себе, им жил. Когда его позвали к раненому, он сразу понял, в чем дело. Он знал, что гестаповцы не шутят, могут схватить и госпожу Дюбуа, и его, но все-таки он не подлец. Человек может не уважать принципы, но если не уважать себя, то и жить не стоит.